Глава 9. Положила ладони на землю, закрыла глаза, потянулась к своему источнику. Там по-прежнему была пустота. Вернее, искра магии теплилась, но была при этом такая крошечная, что с трудом вообще угадывалась во мне. Странно, я ведь отчётливо помню тот разряд, которым я ударила нового преподавателя, если он вообще преподаватель. Отбросив ненужные воспоминания, я сосредоточилась на задании. Пусть магии во мне сейчас катастрофически мало, но я ведь ведьма, могу пользоваться потоками стихий, да и силу заклинаний умею использовать. Окончательно поверив в это, прошептала нужные слова, и ничего не произошло. В аудитории послышались смешки. Мои одногруппники откровенно потешались над ситуацией. Предатели. Магисса с преувеличенным вниманием наблюдала за каждым моим движением. Я закусила губу и привлекла силу воздуха, одновременно потянулась к энергии земли, в ней же всколыхнула воду, которая затаилась в крупицах почвы, осталось лишь призвать огонь. Но огня под рукой не было. И я решилась попробовать потянуться к тому огню, который я ощутила у себя в кабинете ректора, когда возвращала нашего магистра Соворда в прежний вид. Огня не было. Очень ожидаемо, между прочим. Но с чего я вообще решила, что он был? Может быть, то, что я тогда почувствовала, принадлежало ректору?» «Чего застыло, как гном на субботнике?» Буркнул Берт и послал мне тоненький луч света. В тот миг, как свет коснулся меня, внутри вспыхнуло пламя. Огонь побежал по моим венам, пробуждая источник, требуя выхода. Я направила его к кончикам пальцев, при этом постаралась выплеснуть лишь крошечную часть наружу. Вибрация прокатилась по горшку, земля вздрогнула и взбугрилась. Тоненький зеленый листик проклюнулся изнутри. Идеальная изящная бровь эльфейки снова взлетела вверх. «Это все, на что вы способны?» «Соломинку тебе в глаз и щепку в ухо, чтоб ты не знала, что раньше вынимать!» Выругался Берт, и следующий луч света, который он выпустил в меня, стал в десять раз больше. Я не успела увернуться от него, слишком быстро он врезался в меня. А потом... потом уже было поздно. Горшок разлетелся в моих руках на мелкие осколки, а шмётки земли брызнули в разные стороны. От неожиданности я разжал руки, отстранённо подумав о том, что моя ноша стала неожиданно тяжёлой. Но на пол упала не просто земля. Оттуда невероятно быстро поднимался толстый зелёный стебель. Сначала он был размером с мою руку, но постепенно, поднимаясь вверх, с каждым мгновением становился всё мощнее. Я застыл в оцепенении. Кто-то в аудитории завизжал. Магисса Эвелин подняла глаза к потолку и уставилась на широченные листья, которые уже распускались на лианах, опутавших весь класс. При этом процесс не останавливался. Словно змеи поползли по паркету к корню разбушевавшегося растения. Местами виднелись букетики белых цветов, красиво украсивших довольно унылые стены нашего класса. В кабинете поплыл сладковатый аромат цветов. Моё любимое платье, взвизгнула Эльфийка. Корень больных леснул меня по ногам, я не удержалась и упала бы на пятую точку. До да только в этот момент другой корень начал выгибаться и подниматься вверх. Я опустилась на него как в кресло. Что там стряслось с платьем нашей гарпии, увидеть не успела. Новый стебель вырвался из остатков земли и устремился к потолку. Ещё пара минут, а от аудитории не останется и камня на камне. Адепты будут точнулись и поторопились на выход. «Стоять!» — от крика магисы заложило уши. Эльфийка отважно сражалась с буйной растительностью. Не очень гуманно, я бы сказала. В ход шли и запретные заклинания, приносящие гибель новым росткам, и банальные фаерболлы. Но все это возымело слабый эффект, потому как на месте уничтоженных побегов тут же распускались новые, еще более сильные и массивные, будто его основной стебель питался магией эльфийки. «Милли!» Помидоры уже хорошие или потом дешевле будут? С хихидной мордой повис в воздухе напротив меня хомяк. Курень, на котором я всё ещё сидела, поднимался вверх. Левитировать я не умела, поэтому уже начала переживать, смогу ли спуститься самостоятельно. Ведьма, делай свою походку по направлению к двери. Мы опаздываем в библиотеку, что-то раскомандовался мой фамильяр. Бац, дзынь! С грохотом разбилось окно, впуская в помещение холодный воздух. Аддект Каралис уставилась на меня своими фиолетовыми глазищами разгневанная преподавательница. Немедленно прекратите это безобразие. Спускайтесь быстро. Ей легко говорить. Я не могу, пожаловалась я, крепче хватаясь за трос, так корня. Берд подцокал языком, покачал головой и подлетел ко мне. Ну что ты мнёшься, как мыша на привозе? При этом хомяк помахал лапкой, и моё импровизированное кресло начало резко снижаться. Я с визгом покатилась вниз и тут же оказалась на полу у ног магисса Эвелин. "Это ядовитый плющ", прошипела взбешенная эльфийка, пронзая меня взглядом. "Я просила обычную ромашку". Что положила в землю, то и выросло, фыркнул Берт. "Но ведь не я сажала семечку. Вы мне отдали обычный горшок с землёй. Откуда я знаю, что вы в него посадили?" удивилась такому наезду я. "Ах, это я виновата". В руке магисса образовался фейербол. На миг мне почудилось, что она его сейчас в меня бросит. Но магисса зашвырнула свой снаряд куда-то в глубь аудитории, уничтожив особо ретивый росток. Вы испортили мою аудиторию, не унималась гарпия. Кто теперь эту пакость отсюда уберёт? Считаете, что вы отчисленная адептка? Фиолетовые глаза сузились, превратившись в тонкие щелочки. Отправляйтесь в кабинет ректора. Пусть он принимает решение по поводу вашей дальнейшей судьбы. Последняя фраза прозвучала особенно зловеще. Я даже ощутила, как холодок пробежался по шее. «Только не к ректору. Что за день опять такой?» «Магистр Стайракс!» — пропела секретарша, заглядывая в кабинет ректора. «К вам, магистр Эвелин!» Я занят, холодный и отстраненный из кабинета. Я прикусил у губу, стараясь скрыть улыбку радости. «Может быть, повезет и принесет?» Она привела Адепт Курайлис, продолжила Банши. Дверь распахнулась шире. Сидевший за столом демон впился в меня глазами. "Заходите", приказали нам. "Не повезло". Эвелин тряхнула волосами и грациозно впорхнула в кабинет. Я поплелась следом. Грохот двери за спиной заставил вздрогнуть. Райлис Растягивая каждый звук, будто пробую его на вкус, произнёс ректор, продолжая буравить меня взглядом. Почему я не удивлён, что это именно вы? Жар кинулся мне в лицо. От пронизывающего взгляда голубых глаз хотелось куда-нибудь спрятаться. Я сама заворожённо смотрела на него и не могла заставить себя отвернуться. "Эй, тенор", подала голос магисса Эвелин. "Адепт Курайлис необходимо отчислить". «Вопиющее нарушение дисциплины! Она просто уничтожила аудиторию и...» По мере того, как она говорила, бровь ректора выгибалась все сильнее, а мне почему-то стало стыдно, а еще обидно. «Ректор!» — глубокий вдох. «Я не хотела! Простите меня!» «Так получилось?» — весело закончил за меня магистр. Я кивнула и шмыгнула носом. «Ну, как всегда, когда надо, Берта нет, хоть бы с советом помог». Вот как теперь выкручиваться?» «Эй, тенор!» В голосе эльфийки появились глубокие нотки, но демон лишь поморщился и встал из-за стола. Засунул руки в карманы брюк и медленно приблизился, внимательно рассматривая нас. «Лайла!» — лениво произнес он. «Я не потерплю фамильярности в моей академии!» Магисса сникла и опустила голову. «Да, господин ректор!» — пролепетала она. Надо же. Я и не подозревала, что наша Гарпия может быть такой покладистой и ласковой. Чётко и по существу, приказал демон, даже не глядя на покрасневшую магиссу. Всё его внимание почему-то было приковано ко мне, а мне вот это как раз очень не нравилось. Эвелин вкратце изложила суть претензий, не забыв при этом упомянуть злосчастный плющ, который она не заказывала. "Ну надо же, как интересно", восхитился ректор. Благодарю за сигнал, магисс Саевелин. Возвращайтесь к дептам с Милисой, я поговорю сам. И сказано это было таким тоном, что я готова была умолять магиссу забрать меня с собой. Красивые губы эльфейки искривила злорадная улыбка. Она шагнула вперёд, при этом совершенно случайно, задев грудью локоть ректора. Как бы не взначай остановилась рядом, смахнула невидимую пылинку со воротa его пиджака. Эйт шипнула она, поглаживая плечо недовольного демона. Я сегодня ночью буду ждать. Чего именно она будет ждать, уточнить не успела. Ректор перехватил её ладошку и рыкнул: "Иди". Обиженно фыркнув, эльфийка продефилировала к двери, взявшись за ручку, обернулась и послала мне такой злобный взгляд, что я поёжилась. "Райлис", задумчиво сказал ректор, возвращаясь за свой стол. Сцепил пальцы и опустил на них подбородок. Вам не кажется, что мы слишком часто стали с вами встречаться? Кажется, ещё как. Вот никогда не разговаривал со мной, никогда не встречались лично, а теперь Я сглотнула ком в горле, когда Димон снова оказался рядом со мной. Что же там произошло? проникновенно спросил он. Неопределённо пожала плечами и сочла за благо промолчать. «Не хотите рассказывать?» – печально вздохнул магистр Стайракс. «Хорошо. Тогда вот так». В следующее мгновение он оказался у меня за спиной, руки положил мне на плечи, сильные пальцы сжали ткань платья. От неожиданности я перестала дышать. Меня ошеломила близость мужчины. Я остро чувствовала горьковатый аромат его одеколона, точно так же пах его носовой платок, который он мне отдал в первую нашу встречу. Прикосновение чужих ладоней будто прожигали меня насквозь, не оставляя и шанса вырваться. В следующую секунду я забыла обо всём. Меня уже не смущал стоявший за спиной демон, его руки на моих плечах и чужое дыхание на волосах. Прямо перед нами в воздухе появилась аудитория, в которой проходило занятие магиссы Эвелин. Та самая, в которой всё и случилось, только маленькая её копия. Картинка была настолько яркая и реальная, что я даже засомневалась в собственной разумности. Никогда не видела ничего подобного. А между тем изображение дрогнуло и ожило. Магисса Эвелин что-то говорила у доски, потом резко обернулась и посмотрела на дверь. Затем в аудиторию вошла я. Раньше я думала, что была напугана в тот момент. Но нет. Вот сейчас я испугалась по-настоящему. Если бы ректор меня не держал, то наверно упала бы. Как такое вообще может быть? Я смотрела на себя со стороны. Немного вздохмаченная после сцены в холле, щёки раскраснелись. Мои губы шевелились, но что говорила, слышно не было. В какой-то момент глаза у той меня, что была в маленькой аудитории, посмотрели в конец помещения, будто там кто-то был. Он там и был, Берт. Это я знала. Хорошо, что вредного фамильяра не было видно в этом воспроизведении недалёкого прошлого. Ректор щёлкнул пальцами. Картинка застыла. Несколько пассов руками, и моё изображение приблизилось и почти совнялось со мной реальной. Теперь мы стояли друг напротив друга. Я как будто смотрела в кривое зеркало, ведь там другая я не повторяла мои движения, а жила собственной жизнью. Демон отпустил изображение, и та я снова ожила. Теперь она делала какие-то знаки кому-то, активно двигала бровями, не знала, что так нелепо выгляжу с такой мимикой, что-то шептала и хмурилась. А когда магисса Эвелин снова заговорила и привлекла моё внимание, поспешно обернулась к ней и невинно посмотрела на эльфийку. Мне очень интересно, адепт Каралис, прошептал мне на ухо демон. Кого вы там увидели? От его дыхания всколыхнувшего волосы на висках по телу прокатилась дрожь. Никого, бодро ответила я. Ну, на самом деле, не было там никого. Не инициированной фамильярни в счёт. Он и есть самый настоящий никто. Серьёзно? мурлыкнул ректор. Потом притворно вздохнул. Мне кажется, вы адептка обманываете собственного ректора. Щелчок пальцев. И изображение вновь стало статичным. Я уже держала в руках горшок с цветком и смотрела поверх головы магисса. Вот опять вы на кого-то смотрите. Не унимался демон. Надо же, какой приницательный. Ничего подобного. Я просто задумалась, старалась не подать виду, что в полушаги от обморока я. Хм. Тонкие пальцы перекинули мои волосы с плеча на спину. Больше никогда в жизни не оставлю волосы распущенными. Буду заплетать в косу, чтобы не трогали их кто ни попадя. И о чём же вы задумались, Милисса? Волна мурашек пробежалась по спине от его горячего шёпота. Вспоминала нужное заклинание. Почти не соврала я, ведь действительно в тот момент я именно об этом и думала. Кажется, мне не поверили. Но моё собственное изображение снова ожило. Теперь я сосредоточенно смотрела на горшок с землёй и что-то говорила. Вокруг меня засветился воздух. Магисса Эвелин презрительно скривила губы. «Что там произошло?» Снова дыхание демона потревожило пряди моих волос на висках. В этот момент как раз из горшка полезло растение, и я уронил его на пол. С немыслимой скоростью плющ заполнил с собой все помещение, выбил стекла в окнах. Но ректор Стайракс пристально наблюдал за мной в аудитории. Иногда приближал изображение, затем отпускал картинку, позволяя увидеть все происходящее целиком. Вот здесь вы снова смотрите на кого-то. Безошибочно определил, кому принадлежал мой взгляд. Молчу. Адепт Карелис, у вас есть фамильяр? Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я чуть не ответила да. Но также неожиданно в кабинете ректора возник Берд и рявкнул непривычно грубым голосом: "Замолчи свой рот", явно намекая на то, чтобы я о нём ничего не говорила. Да я и не собиралась. Я вздрогнула. Непонятно, что именно меня ошеломило больше: вопрос ректора или приказ Хамека. "Нет", твёрдо ответила я. Сейчас тоже не обмануло. Мы не прошли инициацию, значит, по факту фамильяра у меня нет. Очень надеюсь на волю предков, что они позволят мне избавиться от этого хамечевого недоразумения и фамильяр у меня появится, настоящий, покладистый и достаточно сильный. Ну, пожалуйста. Разве я многого хочу? Хомяк появился лишь на миг, потом сразу же исчез. В этот момент руки демона на моих плечах напряглись. Мужчина судорожно втянул носом в воздух, будто принюхивался. Неужели почуял Берта? Не может этого быть. Я дёрнулась и вывернулась из захвата магистра. Тот отпустил меня, но он стал немного рассеян на мгновение, но это быстро прошло. Взгляд снова сделался пронизывающий и надменный. Я смотрела в его льдисто-голубые глаза и нервно кусала губы. Ни в коем случае нельзя рассказывать о химике. Ни за что на свете. Иначе назад дороги у меня не будет. Я останусь на всю жизнь с таким вот фамильяром. Если хоть кто-то узнает о Берте, я вынуждена буду завершить инициацию, которая окончательно свяжет ведьму и этого невыносимого духа. Да лучше я останусь навсегда без фамильяра вообще. Нет уж. Верну это недоразумение на коротких лапках туда, откуда оно пришло, а потом займусь приобретением настоящего, а главное, нормального помощника. Очень странно, адептка. Продолжил начатый разговор демон. Судя по тому, что я видел ранее при возвращении магистра Совурда, а теперь вот здесь. Он махнул рукой на застывшую картинку нашей разгромленной аудитории. В вас периодически просыпается неистовая сила. Я бы очень хотел знать её источник. Не забывайте, вы были магически опустошены. И что же я вижу? Вот она, вы полна сил и энергии. Причём такой энергии, что хватило на то, чтобы вырастить ядовитый плющ, способный разгромить всю академию. А знаете ли вы, что ваше растение продолжает расти? Оно до сих пор питается вашей силой и останавливаться не собирается. Ой, мамочки. Чтобы у меня не осталось никаких сомнений, магистр Стайракс снова щелкнул пальцами, и вместо прежней картинки возникло новое. Аудиторию было почти не узнать. Она превратилась в непроходимые джунгли. Конечно, никакого занятия там уже не было, да туда вообще было уже невозможно зайти. Я беспомощно посмотрела на демона. Простите, ректор. Я правда не знаю, как так получилось. Я не хотела. Да и не собиралась я выращивать плющ. Мне горшок с землёй дала магисса Эвелин. Я просто выполнила задание, произнесла заклинание и направила поток силы в горшок. Вы правильно сказали, у меня было магическое истощение, поэтому я использовала энергию стихий, совсем чуть-чуть. Я говорила, а взгляд ректора становился всё тяжелее. Глаза потемнели и смотрели на меня как-то хищно, недобро так. Меня беспокоят вспышки вашей бесконтрольной силы, медленно произнёс он. Я почувствовал ваш огонь в тот раз, когда вы так неосмотрительно вложили весь свой резерв в исцеление магистра Совурда. Я от возмущения даже рот открыла, потом закрыла его, сочтя за благо промолчать и не злить снежного. Но вы довольно быстро поправились, вернули себе магию. Более того, сегодня я имел честь наблюдать, как вы прошили разрядом магистра Ларма, а потом вырастили и подчинили себе гигантский плющ. Какого магистра? Никогда не слышала о таком магистре в нашей академии. Уголки гупректора дрогнули в издевательской усмешке. Магистр Теодор Ларм, наш новый преподаватель магического боя. С лёгкой насмешкой произнёс демон. Тут самый, с которым вы изволили лабзаться вместо того, чтобы идти на занятия. Гоблинский потрох. Злые слёзы навернулись на глаза. Ни с кем я не лабзалась, выкрикнула я, глядя в глаза магистру Стайраксу. Внезапно демон застыл. Судорога прокатилась по его красивому лицу. Он сделал шаг назад и резко отвернулся от меня. "Адепт Каралис", рыкнул он. "Покиньте мой кабинет". Я не шелохнулась. «Живо!» — взревел демон так, что с потолка посыпалась штукатурка. Я рванула к двери и в ужасе выскочила в коридор.